20. Нина Дмитриевна смущенно улыбалась, складывала бантиком пухлые губки и даже головку покаянно опускала вниз, отчего кудряшки падали на чистый лобик, а голос звучал, как у провинившейся гимназистки, которая пытается оправдаться за нечаянную шалость перед строгой классной дамой. — Я так виновата, господин Колес, так виновата, даже не надеюсь, что вы меня простите. Понимаете, мы, женщины, особо нервные и не всегда рассчитываем свои силы. Простите великодушно. Колес со связанными руками сидел напротив и шумно дышал, раздувая ноздри. Вид у него был, краше в гроб кладут. Огромные темные синяки опоясывали оба глаза, обезобразив лицо до полной неузнаваемости. Голова на ушибленной шее, не поворачиваясь, держалась таким образом, что подбородок прилегал к плечу. Он поворачивался всем корпусом так, чтобы видеть Нину Дмитриевну, но быстро уставал и начинал ерзать на узком сиденье, словно оно было утыкано острыми гвоздями. Лейтенант Колес, похоже, до сих пор не понимал, что с ним произошло, как он здесь оказался и почему у него связаны руки. Хриплым голосом, обрывая нежное воркование Нины Дмитриевны, спросил на английском. — Что это значит? Дайте мне ответ, что это значит! «Вам угодно разговаривать на родном языке, господин Колес?» Нина Дмитриевна очаровательно улыбнулась ему и кивнула, как бы давая согласие говорить на английском. «Это замечательно. Я тоже перехожу на язык божественного Шекспира. Итак, начнем по порядку. Где, когда и от кого вы получили инструкции?» и средства для организации вашей так называемой экспедиции. Наша экспедиция абсолютно законна, ее маршрут был согласован с вашими властями, а финансировалась она английской торговой компанией. Разве это возбраняется? На каком основании вы меня арестовали и теперь допрашиваете?» Я не знаю, какое ведомство вы представляете и почему я должен отвечать на ваши вопросы. О ведомстве мы еще поговорим. Также поговорим и о вашей торговой компании. Времени у нас будет много. Сейчас конкретно отвечаем на конкретный вопрос. Где, когда и от кого? «Я ничего не скажу! Вы не имеете права! Это нарушение международных норм!» «Господин Колес, не надо изображать из себя наивного юношу! Вы военный человек, морской офицер великого британского флота!» «В один прекрасный момент вас пригласили на беседу и сказали, что требуется выполнить в России одно деликатное поручение, и вы согласились это поручение выполнить. Не делайте удивленное лицо, господин Колес. Нам известно намного больше, чем вы думаете. В общих чертах известно практически все». Меня интересуют лишь подробности, и вы мне обстоятельно, не торопясь, о них расскажете, а затем еще и напишите собственноручно. — Что случится, если я не расскажу? Нина Дмитриевна мило улыбнулась и развела пухлыми ручками. — Да всякое может случиться. Места здесь глухие, дикие. Экспедиция может погибнуть, и тогда погибшие будут объявлены героями науки, положившими свои жизни на алтарь просвещения. Другой ответ можно найти в законах Российской империи. Поверьте на слово, в этих законах так много разных статей, что вам подберут любую. «Даже две или три вы будете иметь великолепную возможность остаться в Сибири на долгие годы, пребывая на нашей каторге. Нужно объяснять, что такое каторга в Сибири? Ах, не нужно! Ну и замечательно! Не будем зря тратить время!» «Какой еще есть вариант?» Я уже сказала. Вы пишете подробный отчет, отвечайте в нем на все вопросы, которые я задавала. Точно такие же отчеты пишут все члены вашей экспедиции. Мы возвращаем вас в целости и сохранности в Белоярск. Там вы будете объявлены героями, пережившими двухнедельное скитание по тайге и по горам, где вы заблудились» но в конце концов вас отыскали, вывели к реке и нашли пароход, который вас ждал все это время. Мы устроим вам пышные проводы на родину, скажем много восхищенных слов, и на этом с любовью расстанемся. Коли с шумом втянул воздух широко раскрытыми ноздрями, хрипло выдохнул. «Мне надо подумать». «Хорошо, думайте», — Нина Дмитриевна улыбнулась ему и сама открыла двери каюты. Колес тяжело выбрался в коридор, но в последний момент обернулся, спросил. «Почему наши винтовки не выстрелили?» «Да», — махнула ручкой Нина Дмитриевна, — Сущая мелочь, знаете ли, байки у них подточили, вот и пришли в негодность. Такая жалость, они ведь больших денег стоят, и куда их теперь? Только выбросить. Два матроса ловко подхватили колеса и повели по узкому коридору. Он шел, послушно переставляя ноги, и металлические подковки добротных зашнурованных ботинок глухо стукали. Нина Дмитриевна, проводив его долгим внимательным взглядом, вернулась в свою каюту и встала, прислонившись к стене, безвольно опустив ручки, словно отдыхала после тяжелой работы. Но отдыхала недолго. Дверь открылась, и в каюту, ступая мелкими частыми шажочками, вошел Бориска. Его толстые губы расползались в улыбке, но маленькие глазки смотрели холодно и настороженно. «Здравствуйте, Борис Акимович!» — преобразилась Нина Дмитриевна и широко раскинула пухлые ручки, словно желала заключить горбатого старого мужика в нежные объятия. «Проходите, присаживайтесь, где вам удобно». «Вот даже как! По отчеству меня величайте. Губы Бориски расползлись еще шире. «И откуда вы про отчество мое сведали? Человечишка я махонький, незнатный, до седых волос дожил, а все Бориска да Бориска, а вы, Борис Акимович, прямо сердце от такой уважительности тает!» «Как же мне вас не уважать, Борис Акимович? Все-таки монашеский сан принимали в свое время». И такое имя красивое у вас имелось — Гидеон, помните? Правда, растригли после, ну, всякое бывает. Зато, когда безрясы остались, столь много совершить успели, просто диву даешься. Но про свои дела, Борис Акимович, вы лучше меня знаете. Пересказывать не буду. Вижу, что человек вы умный, а еще вижу, что жить желаете. Поэтому надеюсь, что мы полюбовно договоримся. — И о чем договариваться будем, милая барышня? — Да о сущих пустяках, Борис Акимович. Пароход вы захватили... Поднялись до прохода через кедровый кряж, доставили оружие и иностранцев в целости и сохранности, и что дальше стали делать? Бориска перестал улыбаться, его толстые губы подобрались, в настороженных глазах засветился злобный огонек, но голос остался прежним, негромким и слащавым а вы каким делам любопытство имеете барышня ко всем сразу не придуривайтесь борис акимович кто должен сообщить цезарю что пароход захвачен иностранцев собирались вести за кедровый кряж для какой надобности оружие воевать пожелали еще и на победу наверное надеялись а борис акимович Это уж как Господь бы дозволил, барышня. А вот не дозволил. Рухнула наша мечта-желание. Да только раньше смерти помирать не годится. Глядишь, дело и повернулось иным боком. В жизни всякое случается. Подожду я, барышня, подожду. И ни единого слова пока не скажу. Хоть на ленточке меня режь. — Я терпеть умею. — Все, закончили разговор. Бориска поджал губы, всем своим видом показывая, что больше он рот не откроет. — Воля ваша, Борис Акимович, теперь вам даже и каторга роскошь. В петле будете болтаться. Слышите меня? Бориска, не отзываясь, упорно молчал. Нина Дмитриевна, так же, как и Колесу, сама открыла ему дверь каюты и так же внимательно и долго смотрела вслед. Основа, между тем, тревожа своим ходом темную воду, упрямо поднималась вверх по течению. Дедюхин почти не уходил с мостика, сам стоял за штурвалом и почти не строжился на команду. Теперь никого не требовалось подгонять. После случившегося все сами понимали, что дело происходит шутошное, и рот разевать не следует, дорого обойдется. Нина Дмитриевна поднялась на мостик, встала рядом с капитаном и, прикрыв глаза от солнечного света ладошкой, смотрела вперед, словно хотела увидеть и разгадать, что там ожидает за очередным изгибом талой на лице ее обычно улыбчивым и сияющим лежала серая тень тревоги